Глава вторая. Юный король очень любил охотиться. Когда пришло лето, он однажды выехал с собаками и ястребами в блестящем обществе своих дворян. Мало помалу он отдалился от них, думая, что потом легко сойдётся с ними снова, но это была ошибка. Сначала он ехал весело, полный надежд, Но под конец начал терять мужество. Наступили сумерки и застал его в далёкой незнакомой местности. Затем случилась катастрофа. В темноте он въехал в густую чащу деревьев, росших по склону крутого скалистого обрыва, когда лошади всадник достигли подножия его, то у одной оказалась сломанная шея, у другого Нага. Бедный маленький король лежал и терпел нестерпимые муки, и каждый час казался ему месяцем. Он с жадностью прислушивался, ожидая, что какой-нибудь звук принесёт ему надежду на освобождение, но не слышал ни голосов, ни звука рожка, ни лая собак. Наконец надежда покинула его, и он сказал: "Пусть приходит смерть, так как она должна прийти". В это время среди глубокой ночной тишины раздалась чистая, звонкая песня соловья. "Спасён", сказал король, "спасён! Эта священная птица, и пророчество исполняется". сами боги спасли меня от ложного выбора он едва сдерживал радость и неворазимую благодарность каждую минуту ему казалось что он слышит приближающуюся помощь но всякий раз следовало разочарование помощь не приходила ночь прошла помощь не явилась и священные птицы всё продолжало петь Он уже начал сомневаться в верности своего выбора, но старался заглушать эти сомнения. На заре певец смолк. Наступило утро, а вместе с ним голод и жажда. Помощи всё не было. Становилось позднее и позднее. Наконец король проклял соловья. Тот чужо запел дрозд. Король сказал про себя: "Вот настоящая птица. Я ошибся в выборе. Теперь придёт помощь". Но помощь не приходила. Он пролежал несколько часов без памяти. Когда он пришёл в себя, запела коноплянка. Он слушал её безучастно. Он уже перестал верить. "Эти птицы", сказал он, не могут мне помочь. Я и дом мой, и народ мой погибли. Он отвернулся от птицы, чтобы умереть, так как был очень слаб от голода и жажды и чувствовал, что конец его близок. Он даже желал умереть, чтобы избавиться от страданий. Целые долгие часы лежал он так без мыслей, без чувства, без движения. Затем сознание вернулось к нему. Занималась заря третьего утра. Ах, каким прекрасным казался мир его усталым глазам. Вдруг страшное желание жить вспыхнуло в сердце юноши, и глубокая горячая молитва поднялась в душе его, молитва о том, чтобы небо сжалилось над ним и позволило ему снова увидеть свой дом и своих друзей.